Бокал явно для сока и налить щедро. Чокаюсь с соседками, пригубляю. Действительно, очень хорошее красное вино. И где же оно взято? В местном ларке такого нет, точно. А что так мало, Михаил, ну я же не усугублять сюда пришел. Подключается блондинка. Так, а с этого места поподробнее. А зачем еще ты, Саша, сюда пришел? Эх, какие игривые глазки! Кого-то, кстати, напоминает. Игорек, похоже, уже покорен ей полностью. Залихватский, жахнув стопку и забыв про закуску, пожирает девчину глазами. Ага, Виктор тоже готов. Прижавшаяся стройная шатеночка что-то шепчет ему на ухо. Улыбку коллеги, отношу к довольной до кретинизма. М «Да, и девушки-кураторов весьма миловидны, но как-то не так ярко подчеркнуты. Выждав паузу, обвожу собравшихся взглядом, продолжаю. «В первую очередь насладиться обществом потрясающе красивых женщин, разумеется. Поэтому тост за вашу красоту и обаяние, милые дамы». Настоящий джентльмен. Саня, молодца. Сделав несколько деликатных глотков, соседка бросает затягивающий в бездну прекрасный глаз взгляд. Да, вы истинный моряк. Благодарна и ласково улыбаясь в ответ. Самооблада не вернулась на позиции, и хотя предвижу жаркие атаки чувства, Отступления мозгов перед инстинктами больше не будет. Песеринка развивалась по привычным застольным законам. Череда тостов выявила первое слабое звено, Игорь. Беседа расслоилась на парой тройки. Лариса предложила на брудершафт. «Не отказываюсь, но держу норму. Все еще употребляю первый бокал. Отдаю должные отличной закуске». Бутербродики с красной рыбой, копченой колбаской, тонкими ломтиками сыра, бужениной, тарелочки с оливье, в одну влез к локтем уже Виктор, огурчиками, помидорами и сочными листьями свежего листового салата. Из местной теплицы продукт, прямо с грядки. Не самый подходящий для командировочных женщин набор, не правда ли? Флиртую с соседкой. Капитан мест службы. Сомневаюсь в названном чине. Тем более, что ведомство не уточнено. А здоровая паранойя. Тем временем подмечаются новые, мелкие, выбивающиеся из легенд вечеринки командировочных деталей. Контроль за состоянием объектов разработки. Нас, подопытных. Хороший. В самый раз поступает предложение проветриться, а затем и потанцевать. Дискотека 80-х из филипсовского бумбокса. Будет, казалось бы, давно забытое настроение молодости. Весело отжигаем под быстрые, полные сладких предчувствий медленные. Компактный диск явно не магазинный. Ритмы подобраны профессионально для обольщения. Вот уже третью композицию подряд. Медленный танец. Верхний свет в комнате отдыха погашен. Бра на стене дает интимный полумрак. Игорь нескромно облапал свою кудрявую блондинку. Мэрилин Монро. Хват ассоциации. Да, надо признать честно, похоже. Виктор. Млеет от шатеночки с явным восточным колоритом. Опускаю взор на партнершу и опять встречаю взгляд потрясающих голубых глаз. Только вот интерес у них близок не к отношениям между полами, а более соответствует прилагательному «изучающий». Прижавшаяся в танцы женщина, Какая шикарная! Высокая и упругая грудь! Тоже наблюдает и анализирует. М да, и что-то, похоже, в анализе не срастается. Смена диска. Шепнув «Я сейчас», Лариса выходит. Впрочем, возвращаясь через считанные минуты. Чувственная медленная композиция, чистые шелковистые волосы, красивой женщины. Ума поморочительно пахнуто легкими, чуть горьковатыми духами. Такая пронзительная, невероятно возбуждающая нотка, возбуждающая, опа, феромоны, они родимые, короткая борьба в организме, тело готово подчиниться обольстительнице и окунуться в пучину страстных наслаждений но рассудок хладнокровно берет власть. Ненавижу, когда меня желают поиметь. Что-то почувствовав, явно не то, что планировалось, партнерша поднимает лицо, смотрит в глаза. Поправка с удивлением смотрит. С интересом исследователя, в свою очередь, наблюдая смену чувств в зеркале души дамы, боковым зрением фиксируя, что Игорь с блондинкой закономерно исчезают. Да, похоже, что и Витя не задержится. Кстати, на контроле со своей напарницей остался один Олег. Интересно, контакты ребят из спецслужбы сугубо служебные или тоже дойдут до эротических? Еще несколько танцев. Взявшая себя в руки Лариса делает еще одну попытку соблазна. Остановилась. Игривый вызов и манящие обещания в легкой полуулыбке. Горячие ладошки на моей груди. Устала? Да, птица обламинго повышению настроения не способствует. Знаю по себе. Это все, что ты хочешь сказать? Нет, еще я тебе исключительно признателен за прекрасный вечер. Потанцевать, душевно провести время с очень красивой женщиной для меня дорого стоит, поверь. А вечер ведь еще не закончился. Беру маленькую кисть, целую теплую ладошку. Болью режет воспоминания, я так уже делал. Лариса. Кабелирующий старый лавелас, не самая достойная амплуа для офицера. Даже если это офицер запаса. Саша, а теперь, похоже, игры нет. Ты не прав, ты совсем не старый, стройный, подтянутый, с прекрасной осанкой. Рвущий душу обвал еще одного воспоминания. Черт. Но очень внимательно, Похожие чувства отразились на лице. Тебе плохо? Что-то болит? Сердце у меня болит, красавица. Зря пришел я на вечеринку. Зря пил вино и с красивой женщиной общался. Тоже зря. Раскис, расслабился. Вот и начался отходняк. Нахлынуло непрошенное. Вздыхаю, старательно возвращая контроль. — Нет, все нормально. Я бы так не сказала. Она уже считает пульс, быстрая и не теряется. Одно слово — профессионал. Лариса, это просто нервы. Сейчас прогуляюсь, успокоюсь, и все будет хорошо. А меня не хочешь пригласить на прогулку? Ну, если тебя не смущает дождь. Не спеша идем под ручку. По куполу большого зонта мерно стучат холодные капли. Молчим, но это не тяготит. Перед внутренним взором ярко развертываются мгновение той прошлой жизни. Нуарджи, Елена, Сьюзи. Что-то совсем расклеился. Чувства в полном раздрае. В свете фонарей вижу немного печальное и милое лицо женщины. Тоже задумалась о чем-то не самом веселом. Улица для прогулок в военном городке одна и не особо длинная. Вон, уже показались огни КПП. Разворачиваемся, возвращаемся к зданиям общежитий. Похоже, прогулка помогла, немного успокоился. Не хочется, но надо прощаться. Спокойно, с благодарностью смотрю в лицо Ларисе. Прекрасно улавливает настроение. Без малейшего эротического подтекста уточняет. «Ты уверен?» «Да. Не стоит портить замечательный вечер с скоропалительным продолжением, которого потом придется стыдиться». Еще несколько секунд она пытливо вглядывается в глаза. «Ты очень необычный, Саша. И хороший». Киват на прощание и уходит. Умная и решительная женщина, без лишних слов. Похоже, финальный вывод по моей персоне сделан. Отправляюсь в свою комнату и я. Весьма вероятно, что сборы завтра завершатся, поэтому тем более надо выспаться. Потрепанные разгульным образом жизни Казановы заявляются, когда уже собирался на утреннее построение. Мда, далекое от жизнерадостного зрелища.